Центурия, подъем! Тревога! Сирена орала, как роженица. Под потолком казармы взбесились багровые зорницы алармов. С двухъярусных коек и горохом сыпались бойцы в исподнем. Басы и пятки с маху ударяли в пол. Сюрреалистическими крыльями нетопырей мелькала спешно надеваемая форма. Шевлись, стройся! «Проснуться живо! Ты, сонная муха!» Норматив 50 секунд. Рассудок Марка еще прозебал во власти сна. Тело действовало само, на голых рефлексах. Сколько у него их было, учебных тревог. В том, что тревога учебная, Марк ни секунды не сомневался. Война на мирном, патриархальном сечине, высадка десанта с дикой кимчуги, гусары умирают, но не сдаются, Ждут подмоги от союзников-пампелианцев. В такой экстрим верилось с трудом. Он уложился в 43 секунды. Посредственное время для курсанта-выпускника, отличное для рядового в учебке. Опять решат, что выслуживается. Ну и хрен с ними. Пусть думают, что хотят. Уже стоя в заполняющемся строю, Марк наскоро проверил форму и амуницию. Мундир застегнут, портупея подогнано. Подсумки и поясные аккумуляторы на месте. Универсал на плече в походном положении. Заряжен и на предохранителе. «Ровняйсь! Смирно!» Строй окаменел. «Деканам приступить к осмотру личного состава!» Командовал незнакомый Декурион. Ливии Метеллы видно не было. Вдоль строя двинулись четыре декана, придирчиво осматривая бойцов. Они напоминали таможенных псов, вынюхивающих наркоту. Почему воротничок нараспашку? Где подсумок боец? Оружие к осмотру не заряжено? Рядовой Кацелий. Так точно. Два наряда в неочереди. Есть два наряда в неочереди. Декан простино возник перед Марком, как бес из табакерки, осматривал долго, с въедливостью заклятого врага. Потребовал предъявить оружие. Марк предъявил. Простино скрипнул зубами, придраться снова было не к чему. Кусая губы, он двинулся дальше, не задерживаясь возле других бойцов. «Вольно! Отбой учебной тревоги! Разойдись!» И через час. «Центурия! Подъем! Тревога!» Сирена, багровые сполохи, топот ног, сдавленная брань. «Карусель», — подумал Марк. «Знаем, проходили. В училище на первом курсе». Спать хотелось до одури. Кружилась голова. «Разойдись!» Мутная, беспокойная дрема. «Центурия! Подъем!» Декан Простина скользнул по Марку бессмысленным взглядом сомнамбулы и протопал дальше на деревянных ногах. Не узнал с просонья? Вряд ли. Лопоухому было уже все равно, лишь бы скорее упасть и отрубиться. Марку хотелось того же. Мысли путались, в груди под сердцем копилась тупая злоба. Тыкалась в ребра, искала выход. Салабона нашли? Примерного? Подъем отбой? Упал отжался? Значит, выслуживаюсь? Штык вам в очко, чтоб голова не болталась. Буду как все. Раздолбаем, по меткому определению врача. Прав, Ноний, нехер прогибаться. Четвертая серия сорвала марка, что называется, «снарезки». Плохо соображая, что делает, дрожа от липкого дурманного куража, он ужом ввинтился под собственную койку. Благо спал на нижней. Свернулся калачиком и провалился в сон. Жесткий пол показался ему мягче перины. «Идите в задницу с вашими тревогами. Мы свое в училище откаруселили». Он беззастенчиво продрых и сирену, и команду Центурия подъем, и отбой, и суматоху, начавшуюся в пятый раз. Скорее всего, никто бы его не хватился, если бы из-под койки в самый разгар проверки не высунулась босая нога. Об нее споткнулся декан Простина, едва не упав. Лопоухий тупо уставился на препятствие, заморгал, пытаясь навести резкость, и вдруг оскалился с волчьим энтузиазмом. «Подъем, боец! Подъем, я сказал!» Марк не реагировал. Ему снились щелчки кнута. Только звук, похожий на свет. Острые вспышки в кромешной темноте. Иногда контрапунктом наслаивался топот копыт. Это началось недавно, вскоре после дуэли с Кателиной. Кнуты, подарки деда, Марк взял с собой на сечень, как личное имущество. Сдал опциону под расписку, понимая, что до конца службы кнутов ему не видать, как собственных ушей. Зачем брал? Талисман? Какой к бесу талисман! Вот, каждую ночь, шамбирьер. Терпи, боец! Сон отступал, возвращался, делался громче и тише, но никогда не исчезал совсем. Шамбирьер стоило смежить веки, задавал ритм, куда-то вел, что-то приказывал. Марк не знал, что именно. Он мучился этим вопросом, когда Простина ухватила его за щиколотку и потянул на себя, выволакивая подмигающий богрянец алармов. Кнут щелкнул над самым ухом. Марк рефлекторно брыкнул свободной ногой, попытался сесть, стукнулся головой о днище койки и проснулся. В проходе на четвереньках, вернее, на трех точках, стоял декан простина. Тихонько поскуливая, лопоухий зажимал ладонью нос. На пол с дробным звуком падали тяжелые черные капли. Пятка Марка тоже была измазана в крови. «Сука!» Прохрипел Простина. Декан встал и, сгорбившись, пошел прочь между койками. — Рядовой Тумидус. — Я. — Четыре наряда вне очереди. — Есть четыре наряда вне очереди. Марк. Из-за поворота коридора воровато выглядывал рядовой Ноний. Он был первым, кто заговорил с Марком. Весь день с утреннего построения и до ужина рядового Тумидуса окружал кордон отчуждения. Казалось, Марко накрыл колпак, гасящего звуки конфидент поля Поле отличалось дивной избирательностью. Приказы обер куриона Метеллы и центуриона Ульпия оно пропускало без препятствий. Как и ответы Марка. «Так точно! Никак нет! Есть!» Все остальное колпак глушил намертво. Солдаты Марка сторонились, а случайно, встретившись взглядами, спешили отвернуться. «Иди сюда!» — Марк подошел. «Ты в наряд? Сортир драить?» — Марк кивнул. «Тебя в сортире учить будут!» «В смысле?» Ноний опасливо оглянулся. В коридоре никого не было. «В смысле бить?» «Простина? Пусть учит!» «Старики, деканы! Первым красобой зайдет!» «Декурион здоровый такой. Он всегда первым заходит, с одного удара валит. Потом остальные набегут. Главное, не отбивайся, понял? Только разозлишь, они попинают и отстанут. Ты это, все нормально будет».